«Все придают. Запомните это раз и навсегда. У вас есть только вы. Вот и весь расклад». Икс стоял на аварийке на перекрестке. Сели в машину молча. Но как только дверь захлопнулась, маска доброжелательности слетела с его лица. А я не унималась, в надежде, что он ответит. «Чего ты хочешь? Говори, покончим с этим». Газ в пол в своей манере. Рванул с места так резко, что соседняя машина посигналила. Не подал виду, что услышал мой вопрос. Отвернулась к окну. Да пусть и делает, что хочет. Приехали быстро. Я еще несколько раз пыталась завести разговор, но он не ответил. Хочет дома. Ладно. Поднялись и зашли в квартиру одновременно. Вечер вступал в свои права. Несмотря на то, что сейчас еще только осень, темнело рано. Разулась и скинула Кожану. Уставилась на него, но черный прошел в свою комнату, не обращая на меня внимания. Пришлось двинуться следом. Долго будешь игнорить меня? Сдерживать ярость больше не было сил. Он расстегнул манжеты рубашки и принялся за пуговицы. Черный просто излучал спокойствие. Да что за нахуй? Ненавижу его. Подошла и стукнула ладонью по его груди. Да отпусти ты меня. Дай уйти. Ты сводишь меня с ума. Больше нет сил. Запястья перехватили и сжали. Не показала, как больно, стиснула зубы. Взгляд опустился к моему лицу, изучал меня из-под ресницы, заставляя поежиться. Не забывайся. Спокойный тон, бесстрастное лицо. «Да, Аня, не забывайся». Злость сжирала изнутри. Хотелось долбить боксерскую грушу или высадить обойму в конкретного человека. И не знаю, чего жаждала сильнее. Меня уже задолбали его выходки. Без силы эта манера держаться. Как достучаться до него? Что сказать? Черный повел плечами, и рубашка рухнула вниз. Еще одно движение, брюки на полу. Он обошел меня и двинулся в ванную. Я пошла следом, практически метая искры. Дракула открыл воду и обернулся, глядя на меня тяжелым взглядом.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 Заебись. Притащил меня в свое логово и съебался. Похоже, мне нужен толковый словарь, чтобы расшифровывать поступки этого уебка. Ночью я почти не спала. Снова снился Светлов. Мучилась в неизвестности, где черный. Наверняка с очередной подружкой. Эта мысль неприятно скребла внутренности, заставляя изводить себя домыслами. А почему я, собственно, парюсь? Даже если он с другой, это прекрасно. Ведь тогда он не станет трогать меня. Да, определенно свои плюсы есть во всем.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 Поэтому, когда он завелся в полночь, я уже мысленно четвертовала его, кастрировала, расчленила. Что еще там? Обезглавила. В общем, ему не жить. Сидела в гостиной и, не отрываясь, следила за вошедшим мужчиной, сцепив руки на груди. Злость кипела во мне, словно лава. Еще секунда, и вулкан начнется извергаться. Но одновременно с приходом Черного внутри появилось чувство, напоминающее самосохранение. Хотелось высказать ему все, что думаю, и при этом боялась.